Глава 51. Рассказ Андарха Когда появились угли, и окрепшие пламена, постепенно высушивая, смогли поглощать мокрые сучья, Эория напомнила Андарху. «Что же за корысь, нам окажется тебя в товарище, брать?» Андарх ответил не сразу. Он сидел по другую сторону набравшего силу костра, зябко скрючившись, и пытаясь согреть сизые и с поджатыми пальцами босые ступни. Бледное пламя трепетало на ветру и обманывало его, то отказывая, в тепле, то обжигая. Он содрогнулся всем телом, быстро вскинул глаза и повторил «Кровь во мне царская!». Ни на Коренгу, ни на Иорию эти слова особого впечатления не произвели. Оба успели кое-чего повидать, а потому и отвыкли давать немедленную веру любым подобным признанием. Чего только в надежде на подаяние не расскажет о себе оборванец, сидящий у дороги в большом городе или оживленном по гости. Если каждому верить, получится, что каждый более-менее известный вельможа всю жизнь только и занимался тем, что оплодил детей на стороне, а из рудников, разрушенных самоцветных гор, спаслось куда больше народу, чем вообще могло там поместиться. Вот только не у каждого такого нищего всю кожу покрывала сплошная вязь тонких, с немалым искусством выполненных наколок. Поэтому Иория не стала сходу отмахиваться от таранта, лишь подтолкнула его. «Слышали мы уже про твою кровь. Ты, стала быть, царю солнцу побочным внуком доводишься?» Андарх содрогнулся с головы до пят, то ли от холода, то ли от обиды, то ли от того, что собирался, наконец, выдать бережно хранимую тайну. Он почти прошептал. «С нынешним царем Арантов я, хвала богам, не в родстве. Мой род гораздо древнее и старше, чем у него». Эория сосредоточенно сдвинула брови. Потом задумчиво проговорила. «Народ моей матери числит среди прежних царей каких-то... «Андархиев. Только они правили так давно, что в оранских летописях о них почти не сохранилось известий. Одни имена». Андарх ответил по-прежнему, очень тихо, словно опасаясь посторонних ушей. «Это и были мои предки». Потом древнее наследование прекратилось. Некоторое время власть принадлежала тому, кто мог взять ее силой. С тех пор и поныне на нашем троне сидят, не имеющие на него никаких прав. Коренга попытался вообразить то, о чем говорил краду, но потерпел неудачу. Дочь большухи кориного рода совершенно не обязательно в свой черед становилась большухой, потому что другая женщина могла оказаться более уважаемой, разумной, и мудрой. И даже соседи Сальвена, изрядно, по мнению венов, растерявший древнюю правду, не то чтобы ставили над собой кнесом непременно потомка прежних вождей. Хотя, конечно, от детей вождя всегда много выждали. Больше, чем от простой ребятни. Пока Кринга так и эдак прилаживал к услышанному привычный аршин, Эория невозмутимо заметила. «Честно говоря, Андарх, не очень ты похож на Аранта. Ты по-арански-то говоришь хуже, чем я». Кринга моргнул и спросил себя, как же он сам этого не заметил. Эория была права. Вот появился Эврих, и даже он, лесной житель, видевший очень немногих орантов, с первого взгляда узнал в нем уроженца Арантиады. А по Андарху только и можно было сказать, что он принадлежал к совсем иному народу. Рост, сложение тела, нечто неуловимо глубинное в лепке лица, даже оттенок кожи – все отличало его от Эвриха, как отличает Сигвана от Сокоремца – а Мергейта от Меоры. Не говоря уже о том, что обычая покрывать свое тело наколками, Коренга до сих пор у Арантов, в отличие, скажем, от вельхов, не замечал. «Рассказывай», — велела Иория, «хочешь нашей подмоги, сперва поведай правдиво, кто ты и чей». Коренге показалось, что Андарх почти с отчаянием оглянулся на лес, словно прикидывая, не скрыться ли в нем, пока еще не выболтано неворотимое слово. Все же он усидел у костра. Снова жутковато вздрогнул и, наконец, стал говорить. Мой народ населял Великий остров задолго до того, как чужаки назвали его Орантиадой. Мы владели и островом, и немалой частью материка. Нам принадлежала вся эта страна, Нарлак. Здесь стояли наши города. Звучал наш язык. А потом с неба ударила темная звезда, и наступила пожирающая ночь. Когда море начало замерзать, многие переселились на лед, потому что у края морских вод проще было добыть пропитание, чем в глубине заснеженной суши. Коренга хотел было возразить и даже посмеяться. Ведь его-то племя выжило в своих заваленных снегом лесах, никуда из них не переселяясь. Но сразу сообразил, что Андарх имел в виду жителей теплых стран, застигнутых внезапной и жестокой зимой. А тот продолжал. Век спустя море постепенно вскрылось, и остров снова стал островом. Но богам небесной горы было угодно, чтобы по остаткам ледяных мостов туда перебрались целые орды чужеплеменников, покинувшие материк. Эти дикари были предками тех, кто сейчас себя называет арантами. Их правнуки любят кичиться своей древней ученостью, но никогда не вспоминают ни о тех, кто их всему научил, Не о том, что в нашем языке слово Арант значит попросту «раб». Они переняли наше познание и назвали своими наших богов, они были нашими слугами, но потом расплодились, как это свойственно дикарям, и, наконец, родились смутьянов. Так началась история нынешней Орентианды, и среди царей солнца с тех пор больше не было ни одного андархии. Потому что на самом деле это не имя, как склонны думать невежды, «Так называл себя мой народ!» Коренга молча слушал захваченный скорбным величием зрелище, приоткрывшегося ему в глубине древних веков. Он со жгучим любопытством ждал продолжения, но и Орию пронять оказалось труднее. «Ясно», — сказала она, — «теперь твой народ живет потаенно в собственном доме. Потомки правителей стали нищими и бродягами». Но среди них есть тайный царь, и ты его сын, так что ли?» Андарх, нахохлившись, смотрел в костер. «Так», — проговорил он, помолчав, — «я не могу убедить вас в истинности моих слов, потому что вы варвары чужды необходимых познаний. Создавший книгу никогда не докажет неграмотному, что именно он ее написал. Между тем, любому следующему было бы достаточно просто взглянуть на меня». Мое великое имя, восходящее к истинным правителям, начертано на моем теле. Ну что толку? Для вас это лишенный смысла узор. Коренга посмотрел на Иорию и перехватил ее насмешливый взгляд. Даже сигваны берега, хоть и не без труда, все-таки признали в ней дочь старшего рода. И сам Коренга, встретив другого вена, тотчас определил бы не только его род, но, возможно, даже назвал бы мать и отца, как следует, при вежливом обращении. «Ты прав», — сказал он Андарху. «Ты не дал нам весомой причины верить тебе. Но и называть твой рассказ ложью просто от того, что подобное не всякий день услышишь, было бы недостойно. Так какой же помощи ты от нас хочешь?» Тайный царевич вскинул голову. Глаза снова заблестели точно у больного, мечущегося в горячке. Когда я начал рассказывать, как мой народ владел этой страной, я из осторожности умолчал о том, что остров считался выселками. Столица же располагалась по эту сторону моря. Лик земли с тех пор изменился. На месте океанского залива поднялась суша, а река, впадавшая в него, разделилась надвое и ушла далеко в сторону. Однако древний форек еще стоит там же, где и стоял. Хотя на его руинах давно вырос лес. Эория подалась вперед, внимательно слушая «Погоди!» – перебил Каренга. «Фоерок – это же столица Нарлаков!» Андарх презрительно отмахнулся. «Нарлаки, никчемный народ, украли имя нашего города, ибо смутно помнили, что за ним стоит нечто древнее и прославленное. Но что именно, откуда им было знать? Когда мои предки строили могучие города, Нарлаки были кочевниками на границах наших владений». А во время пожирающей ночи одичали уже в конец, едва не превратившись в обросших шерстью животных». «Так ты хочешь найти развалины Фойерога?» – смекнул коренга. «Ты думаешь обрести там сокровища? Летописи?» По лицу Андарха пробежала легкая тень. «Дикарь!» – безошибочно истолковал ее молодой Вен. «Что он может понять, кроме золотых монет и серебряных кубков, наполненных изумрудами?» «Я думаю...» Ровным голосом ответил царевич. «Там найдутся и сокровища, и древние книги. И они-то суть — та корысть, которой я рассчитываю оплатить вашу помощь, если боги небесной горы будут к нам хоть сколько-нибудь благосклонны. Но сам я надеюсь найти там совершенно иное». Он помолчал, не дать не взять, собираясь вымолвить то самое невратимое слово, и, наконец, сказал... Говорят, при падении темной звезды Фойрек умер скоро и страшно, задушены раскаленными тучами. Подобные события, напоенные смертью и страданием, мирят людей, имеют свойство вплетаться в ткань мироздания крепкими узелками. Их след не рассеивается даже через тысячи лет. Раз в год в ночь голубой луны время смещается, и Фойрек снова становится таким, каким был когда-то. Каренга знал, что такое голубая луна. Люди всех племен, известных ему по книге Всезнайки, и кони делили год на месяцы по числу полнолуний. Но не вчера было замечено и то, что деление совершалось не нацело. Лишнее полнолуние забредало то в один месяц, то в другой, и связанных с ним верований было не перечесть. Кто-то боялся его, кто-то, наоборот, ждал именно в эту ночь знамений светлых богов. «Я одолел долгий путь, желая увидеть, как под голубой луной воскресают величия и слава моих предков», — довершил свою повесть Андарх. «Но божественный свет озарит Форек на третью ночь, считая от нынешней, и одному мне туда не успеть, тем более, что я совсем не знаю страну». Коренгас снова переглянулся с Иорией, и они, не сговариваясь, отрицательно покачали головами. Тому, кто идет поклониться могилам пращура в грех не помочь, сказала Сигванка. Месяц вправду растет, но ты опоздал, Андарх. Голубая луна отгорела в середине зимы. Нет, она будет осенью, хотел поправить ее Коренга. Всего-то переждать лето в лесу! Андарх улыбнулся. Мы придерживаемся иного счета времени, воительница. По нашей росписи года голубая луна будет светить через три ночи и я верю, что древний Форек покажется мне, ведь я его сын.